Глава 24. Я стояла на берегу реки и с удивлением рассматривала свой новый облик. Такими темпами постоянные превращения войдут у меня в привычку. Засну, например, рысью, о проснусь медведем. Демон слепил меня, исходя из собственного чувства прекрасного. Словом, из речной глади на меня смотрела демоница. Да-да, именно демоница. Я уже успела влезть последнюю пару джинсов. Такими темпами одежды не напасешься. Безусловно, радовало то обстоятельство, что джинсы оказались короткие, а на более длинных ногах смотрелись как бриджи. К тому же болтались на талии немилосердно, а вместо копыт были ступни. Еще один плюс. Рубашка на груди еле застегнулась, т а выгляди лопнет по швам. з д о р в о однако. Фигурка закачаешься. Лицо тоже претерпело некоторые изменения в лучшую сторону. Губы стали пухлыми и ярко-красными. Глаза приобрели миндалевидный разрез, совершенно кошачий, зелено-желтый цвет и вертикальные зрачки, а на лбу красовались небольшие кокетливые ружки золотистого цвета, такого же, как и острые коготки на руках. Ладно, хотя бы нет необходимости делать маникюр и тратиться на лак, Вдохнула я и раздраженно дернула хвостом. Картину довершала роскошная грива из сине-черных волос, блестящим в о д о п а д о м спускавшихся до талии. И хвост у меня был гораздо лучше маленького хвостишки задаваки Милены. Словом, я выглядела сексуальной и очень опасной. Класс! На поляне, где я оставила приходящий в себя после атаки ультразвуком народ, царило странное оживление. Казалось, за время моего непродолжительного отсутствия все резко сошли с ума. Просто групповое помешательство какое-то. Все метались по поляне, убегая от моей сумки. Та рычала и пыталась ухватить кого-нибудь за зад. Здорово. Раньше я за своей сумкой подобных талантов не замечала. Правда, охранные чары на нее накладывала. Вот у ш не думала, что они сработают, да еще так оригинально. Один кот Васька громко ржал, катаясь от смеха по земле и тыча в м а р а ф о н ц е в пушистой лапкой. Команда решила пойти в контратаку. Инициатором военных действий, а также главным разработчиком тактики выступил эльф. Сумку попытались задавить массой. Ее коварно окружили, взяли в кольцо и навалились г у р ь п о й Послышалось яростное рычание, ругань и женский виск. м и л е н а воплями заметалась по поляне, волоча на своем хвосте вцепившуюся мертвой хваткой грозно рычащую сумку. Когда смеяться у меня больше не было сил, глаза застилали слезы, а из горла доносилось нечто вроде судорожного икания, меня наконец заметили и попросили унять свою вещь. Я обиженно надулась и заявила, что они сами во всем виноваты. Зачем в сумку полезли? Кто им разрешал? Мы ж не думали, что ты ее замагичила. Начал было л ё ш а но получил, о т л е п а я яростный тычок вбок и благоразумно заткнулся. «Это не повод пытаться меня ограбить!» – фыркнула я. «Мы просто искали мой меч!» – ставил свое замечание эльф. Я окатила его ведром презрения и сдержанно заметила, что меча в сумке нет. И если он желает разыскать свою дурацкую железку, то пусть поползает под кустами, где он так любезно превратил меня в рысь. «Хочешь сказать, меч был с тобой?» Тихо поинтересовался Эльф. Я просто кивнула, не удостаивая его ответом. «Хана!» — огорчился Лисыцын. «А какой меч был?» «Почему был?» — удивилась я. «Если бы ты чаще читала учебники, не задавала бы глупых вопросов об элементарных вещах». «И отцепи, наконец, свою дурацкую сумку от моего хвоста!» — крикнула Милена. «От ее вопля...» Осыпалась вся листва о ближайших деревьев, а сами они благоразумно отодвинулись подальше от нашей неуемной компании. Да, как ни крути, лесу от нас один только вред. Нельзя просто сказать, осупилась я, но сумку от хвоста отцепила. Та мгновенно успокоилась и попыталась лизнуть мне руку клочком от милининых штанов. Если человека п р е в р а щ а е т в животное, оружие и вещи испаряются, п р о р о н и л эльф. Голос его был полон неизбывной скорби. «Точно!» — подтвердил внутри меня все тот же голос. «Если только оружие не магическое». О возможных магических свойствах меча спрашивать не стало. Зачем травмировать нежную психику эльфа? И без того бедняга выглядел так, словно вот-вот начнет рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом. «Нашел, из-за чего так убиваться? Подумаешь, меч!» «Красивый! Ну что? д у м а л ли таких!» «Не скажи!» – обиделся голос. «Я уникален!» «Каждый из магических эльфийских клинков ковался великим мастером!» «Это тебе не штамповка бездушная!» «Не поняла!» – о п е ш и л я. «Ты кто?» «Как кто?» о а х о р о м о р и э л ь получила я не менее удивленный ответ. Он меня, мягко говоря, озадачил. «Почему я слышу голос эльфа, приснившегося мне во сне. Может, он глюк? Я не глюк, немедленно обиделся он. А кто? Непонятно? Я клинок, который ты так ловко увела у этого рыжего полукровки. А почему я тебя слышу? Ты же должен был испариться. Звучит так, будто ты огорчена тем, что я так не поступил. Я магический клинок. Полагаю, когда этот идиот накладывал чары, он просто спаял нас в едино. «Как это просто!» – возмущенно воскликнула я, нервно вышагивая по поляне. «Нифига себе! В моем теле кто-то посторонний!» Окружающие вытарещились на меня во все глаза. «Ну вот!» – то ли огорчился, то ли обрадовался л ё ш а Она рехнулась. Тихо шифером шурша. «Точно!» – поддержала его Милена. «Загни беда. Я знала, что ты кончишь психушкой. Только не подозревала, что так скоро. Это все экология». в л а Лисицын. «Ага!» – ехидно согласилась я. «Кислородику надышалась, вот к р ы ш и поехала. Вы на себя посмотрите. Пять минут назад хотели ограбить беззащитную девушку, а теперь в психушку упрятать решили. Я, между прочим, с вами в дурацкий поход не навязывалась. И чего это я вам так не угодила?» Положим, про беззащитную я загнула. Но факт попытки отграбления налицо. В молнии сумки до сих пор торчал клочок м е л е н и н ы х штанов. А это мы как раз и обсудим. Зловеще заверил Липай и поволок меня в сторонку.